сказка вторая островок Генри Питерсон открыл мансардное окно спальни, которую делил с младшим братом Мартином. Они приехали в этот загородный дом поздним вечером накануне, когда в темноте среди силуэтов дубов ух лесосовы, и сейчас он впервые удалось как следует оглядеть окрестности. Дом принадлежал матери их отца, которая недавно скончалась. Мальчики не общались с бабушкой, и Генри не помнил, чтобы он бывал здесь раньше, хотя ему говорили, что его привозили сюда в раннем детстве, когда Мартин был еще младенцем. Много лет назад их отец рассорился со своей матерью, и с тех пор они почти не разговаривали. Генри казалось, что бабушки нет в живых вот уже несколько лет, и поэтому теперь, когда она и вправду умерла, он не особенно печалился, разве что немного сожалел, что его лишили чего-то такого, что ему уже никогда не обрести. Генри высунулся из окна, Пчелы жужжали среди плетистых желтых роз, которые обвивали дом с обеих сторон, и в изобилии спускались из-под крыши. Генри огляделся. Прямо фруктовый садик, справа огород, где вокруг высоких подпорок велись горошек и фасоль. Задний фасад дома выходил на холм, а перед Генри, кажется, полностью расстилалось графство Уилтшир. Все было видно на миле вперед. За нестриженной живой изгородью, которая обозначала границу участка, лежало огромное пшеничное поле. Дул теплый южный бриз, и оно колыхалось волнами. Широкая полоса пшеницы вздымалась, опускалась и покрывалась рябью, словно необъятный зеленый океан. Генри был заворожен. «Что это ты разглядываешь?» — сонно спросил Мартин, вздыхая и подтягиваясь, как делают с просонья коты. «Я просто думаю, что хорошо бы выбраться из дома и прогуляться по округе». ответил Генри, не оборачиваясь. Погода прекрасная. Отец говорит, что на тропинке можно встретить барсуков. Погоди, дай мне хотя бы проснуться. Ладно, и Мартин поудобнее устроился в кровати. Барсуки могут и подождать. Генри покачал головой и ухмыльнулся. Когда пойдёшь в мою школу, больше не сможешь разлёживаться в постели, как ленивый крестьянин. Сам понимаешь, сказал он. Старина Хинкли тебя в бараню рог согнёт. Тем более, уж лучше я буду наслаждаться жизнью, пока могу. И вообще, у меня каникулы, так что мне можно валяться в постели, сколько захочется. А вот и нет, — раздался голос из коридора. Их отец открыл дверь и заглянул в комнату, и без обиняков велел вставать, одеваться и идти на улицу, так как им с матерью нужно привести дом в порядок. В конце концов, затем они сюда и приехали. Отец велел сыновьям ни в коем случае никому не надоедать и не заходить на фермерские угодья. Так что к вящему удовольствию Генри, они по завтраку или уже через полчаса после того, как отец возник на пороге их спальни, шли по садовой тропинке, обо круг высокой травесты катались кузнечики. Ну так что, Мартин широко зевнул, когда они неторопясь шагали по тропинке в тени высокой живой изгороди. Что будем делать? Не знаю, беспечно ответил Генри. Думаю, просто посмотрим, что здесь есть. Кажется, не так уж много чего. сказал Мартин Угрюмов, всё ещё недовольный тем, как бесцеремонно его разбудили. Куда ни глянь, обычная сельская местность. Генри засмеялся и пихнул его в бок. Он знал, что разоздорить брата легко и точно. Мартин тоже засмеялся и пихнул его в ответ. Через некоторое время мальчики наткнулись на прогалину в живой изгороди, и Генри понял, что они рядом с пшеничным полем, которое он видел в окно. Пошли, предложил Генри. Пойдём на островок. Островок? спросил Мартин. Какой? О чём это ты? Вон тот в поле. Я видел его из окна. Он, конечно, не в воде, но всё равно остров. Это даже лучше, ведь нам не придётся мокнуть, чтобы до него добраться. А отец? спросил Мартин. Он ведь велел нам не ходить на фермерские угодья. Фермер не будет возражать, ответил Генри без забот. И вообще, отец слишком занят тем, что разбирает бабушкин хлам, так что ему не до нас. Ну всё же Мартин наглянулся на дом. Ну уже Мартин, Генри улыбнулся. Давай повеселимся. Приперительство братьев часто принимало подобную форму. В Генри преобладала жажда приключений, в Мартине рассудительность. Но ну и заканчивались их переговоры чаще всего одинаково. Младший почти всегда уступал. "Ладно", сказал Мартин. "Но если тут появится какой-нибудь фермер с ружьём, я скажу, что это твоя затея". "Договорились", Генри ухмыльнулся и хлопнул брата по спине. "А теперь на остров". Мартину казалось, что он должен сдерживать порывы брата, не позволять ему бездумно идти на поводу своей авантюрной натуры и по меньшей мере указывать на неминуемые риски его планов. Но даже выразив обеспокоенность, он тем не менее давал себя уговорить и загорался так же, как и Генри, а возможно, даже сильнее. Мальчики вышли в поле, пробираясь через пшеницу. Светило солнце, и всё вокруг словно блестело. Небо было синим и безоблачным. И тёмно-зелёный силуэт острова чётливо просматривался на его фоне. Радостный щебет летящего над ним жаворонка казался единственным звуком в просыпающемся мире, а рядом с братьями лениво порхала бледно-жёлтая бабочка. Генриу удивился, что идти до острова им пришлось так долго, и когда они наконец к нему приблизились, он понял, что остров на самом деле больше, а деревья выше, чем казалось из окна спальни. Мальчики выбрались из пшеницы и начали карабкаться по крутым склонам, цепляясь за корни стволы и нависающие над землёй ветви. Генри гадал про себя, что это за деревья, как вдруг, словно прочтя его мысли, с ближайшего пригорка его окликнул Мартин. "Это тисовые деревья", сказал он. "Как дома на кладбище". Генри кивнул. "Мартин прав. Они играли на том кладбище с самого детства, и тисовые стволы, которые до них отполировали ладонями целые поколения детей, были гладкими". как атлас. Тисы на островке казались нетронутыми, их кора была шершавой, как у обычных деревьев, но тёмно-красного цвета. И осыпалась. Стволы и ветви образовывали подобие клетки, скрывая вершину холма. Мартин Перлз заявил на него свои права. Я король этого замка, пропел он. А ты, грязный проходимец. Замолчи, Мартин, сказал Генри. Не то что до фермер прибежит. Мы же вроде как шпионы, понимаешь? Шпионы не распевают во все горло. «Я король этого замка!» — повторил Мартин чуть громче и веселее. «А ты, грязный! А-а-а-а!» Истошный крик Мартина заглушили грохот и треск, и Генри, взглянув вверх, поразился. Брат исчез. Генри прыгнул вперед прямо в надвигающееся облако пыли, и в глазах у него защипало. «Мартин!» — позвал он. «Мартин, ты где?» «Я здесь!» — послышался страдальческий голос. «Этот проклятый холм полый, и я... Ой! Ай!» провалился внутрь. Теперь, поднявшись на вершину острова, Генри и сам это видел. Он стоял вовсе не на холме, а над каким-то помещением. "С тобой всё хорошо?" спросил Генри. "Кажется, да." Мартин стряхнул с себя несколько мелких камешков и провёл рукой по волосам, убирая грязь. "Пара садин на ноге, только и всего. Ничего себе." Генри спрыгнул, чтобы помочь ему, и увидел, что на икре у Мартина вздулась большая красная полоса. "Да бывало и хуже." Как думаешь, что это за место, спросил Генри. Ледник? Да ну, здесь, фыркнул Мартин. Поserde этого огромного дурацкого поля далековат пришлось бы ходить за льдом. Ладно, но если не ледник, то что? спросил Генри с легкой раздражённой тоном Мартина. Да почём мне знать? Мартин поморщился, ощупывая ногу. Эй, эй сказал Генри. А это ещё что? Он наклонился подвынуть каменную плиту и, увидев, что она скрывала, мальчики разом отшатнулись. У их ног лежали наполовину скрытые камнями кости. «Да это часть скелета животного, как ни в чем не бывало», — сказал Генри. «Он тут, наверное, вечность. Похоже, очень древний». «А сам вижу», — сказал Мартин. «И что это за животное?» «Не знаю. Может быть, барсук?» Генри снова наклонился и сдвинул еще несколько камней, частично обнажив костью туловище. «Тогда-то они и увидели металлическое острие». Между рёбер животного торчало копьё, примерно 4 фута длиной, которое очевидно пронзило его насквозь. Копьё должно быть было из меди или другого подобного металла, потому что покрылось зелёной патиной. Генри потянулся к нему. "Нет", прошипел Мартин. "Не надо, так нельзя". "Да не будь таким трусом", сказал Генри. "Вряд ли этот барсук будет против, а? И вообще, я просто хочу посмотреть". Мартин схватил брата за руку. "Генри, не трогай. Это копьё не наше". Но ничьё, сказал Генри, в том смысле, что его владельцев уже нет живых. Кто бы ни убил это животное, он сам умер, наверное, лет 100 назад. "Ну зачем?" спросил Мартин. "Что зачем?" устало вздохнул Генри. "Зачем было убивать животное, а потом строить над ним это место?" "Ну, как знать?" ответил Генри. "Может, из-за религии. Ну, знаешь, язычники и всё такое". Мартин вдруг хлопнул в ладоши. "Думаю, я знаю, что это за место". Он оглядел кости. "Это могильный холм. Ну, знаешь?" «Курган! Как в той книге, которую нам дал отец, помнишь?» Генри кивнул. Мартин прав. «В книге «Могильный холм» изобразили с разных ракурсов. Изнутри и в разрезе. Еще там было нарисовано, как мог бы выглядеть мертвец, похороненный вместе со всеми погребальными предметами. Кажется, это было похожее сооружение». «Но в курганах хоронили воинов и царей», — сказал Генри. «А тут мертвое животное». «Как думаешь, какое именно?» «Не знаю», — ответил Мартин. «Я думаю, нужно оставить здесь все как есть». но Генри снова присел на корточки, чтобы расчистить скелет и посмотреть, нет ли рядом еще чего-нибудь интересного. «Нужно позвать отца», — попытался урезонить его Мартин. «Или фермеры?» Генри отмахнулся. «Тебе что, совсем не любопытно?» «Да любопытно, конечно, но мы же ничего не смыслим в археологии. Давай приведем отца». «Конечно, приведем», — сказал Генри. «Так и сделаем. Я просто предлагаю сперва смотреть здесь все самим, а уж потом кого-то звать. Здесь может быть что-то важное». А вдруг они присвоят всю славу себе? В конце концов, это ведь мы нашли курган? «Ну, может, ты и прав», — сказал Мартин неуверенно. Генри разобрал уже достаточно каменных обломков, чтобы лучше разглядеть скелет. Головы не было. Он присел, внимательно изучая кости. Мартин сделал то же. «Это какая-то собака». Мартин скорее спрашивал, нежели утверждал. Генри нахмурился. Если это и собака, то весьма странного вида. С другой стороны, подумал он... Это ведь было давно, и собаки тоже, наверно, как были другие. Да вот разумный. И тут Мартиан заметил когти. Ты только погляди, присвистнул он. Разве у собак бывают такие когти? Вот у котов, да. Генри промолчал. Мартин прав. Когти и правда больше походили на кошачьи, только сильнее изогнутые. Они напоминали естребины, хотя и были гораздо крупнее. Гэдри никогда не видел когти орла, но у него должно быть как раз такие. «Так, думаю, нам пора», — сказал Мартин. «Еще нет. Давай хотя бы раскопаем этого зверя целиком. И потом пойдем, и потом пойдем», — ответил Генри рассеянно. Перекладывая камни на полу кургана, мальчики подняли облака пыли, от которой щипало в глазах и скребло в горле. И они были вынуждены выбраться из заточения, чтобы глотнуть воздуха. Увидев, что волосы у них белые от пыли, оба засмеялись. Когда пыль от раскопок наконец осела, а мальчики откашлялись и выплюнули всю грязь, они вернулись полюбоваться результатом работы». Там под землей лежал безголовый, но в остальном сохранный скелет зверя, который теперь был виден лучше, но более узнаваемым от этого не стал. Позеленевшее медное копье пришпилило его странное тело к земле, словно булавка, пронзившая жука в коробке для насекомых. И с чего только они решили, что это собака. Тело слишком длинное, а ноги совсем не пёсьи, и хвост такой, может быть, скорее у ящерицы или крокодила. Заговорить братья смогли не сразу». Некоторое время они рассматривали скелет, и Мартин сказал: "Может, это вообще не настоящее животное? Может, кто-то сложил части разных животных, и получилось это чудное существо?" "Ну зачем так делать?" спросил Генри. "И вообще, глянь на него, все кости подходят друг к другу." "М-м, должны быть такие звери уже вымерли", сказал Мартин уверенно. "Ну, знаешь, как те, которых считают выдуманными, например, драконы. Этот дракон не слишком большой, но всё же..." Эта идея определённо увлекла Генри. "Точно." «Это мы его нашли. Ты только подумай, Мартин, мы прославимся!» Генри потянулся за копьем. «Что ты делаешь?» — спросил Мартин. «Хочу получше его разглядеть, особенно наконечник. Генри, лучше не надо». Генри глубоко вздохнул. Судя по всему, Мартин собирается прочесть ему очередную нотацию. «Ну в чем дело?» — спросил Генри. «Оно же ничье. Что плохого, если я смотрю?» «Ну раньше оно было чьим-то?» — ответил Мартин. «Но сейчас-то какая разница?» — рассмеялся его брат. Мартин нахмурился. «Да». это всё равно в равстовую генри сказал он. Ты сам знаешь, а потом это место какое-то странное. Зачем здесь это животное? Зачем было строить над ним курган и оставлять копье воткнутым вот так. Не трогай его. Генри вздохнул и через силу улыбнулся. Я не собираюсь его красть. Я просто посмотрю на конечник, а потом мы оставим копье здесь и пойдём за отцом. И он сделает всё как следует. Напишет письмо в Британский музей или что там положено делать в таких случаях. Что скажешь? Мартин на мгновение задумался, но, взвесив все «за» и «против», покачал головой. «Я пойду обратно к дому бабушки. Все-таки не трогал бы ты это копье. Мне здесь не нравится». И с этими словами Мартин начал выбираться из дыры, которую проделал в потолке. «Мартин!» — закричал Генри. «Мартин, ну что ты как занудная девчонка? Вернись!» Но Генри хорошо знал. Если уж Мартин что-то решил, никакими криками и угрозами его не переубедить. «Да я только разочек гляну, и все!» — крикнул Генри ему вслед. Но Мартин не отозвался. и без него в кургане вдруг словно сгустилась тьма. Генри схватился за копье обеими руками и попытался вытащить его. Оно не шевельнулось. Генри поднос обругал Мартина за то, что тот ушел. Вдвоем вытащить копье было бы легче. Генри сел, чтобы перевести дыхание, и тогда в дальней стороне кургана он увидел ее, всю в пыли. Он сразу понял, что это, бросил попытки вытащить копье и пошел к ней. Это была голова зверя, большая, много больше, чем можно было полагать, глядя на останки, но сомнений в её принадлежности быть не могло, ведь она такая же странная, как и скелет. Что это за существо, у кого могли быть такие зубы в два ряда и такие острые? Генри не слышал ни о каком животном с подобными челюстями. Он одобрительно присвистнул, опустившись на колени, он положил череп на нужное место, чтобы представить себе облик существа в целом. Поднимая, чтобы оглядеть скелет целиком, Генри ухватился за копье, и оно упало. Очевидно, его усилия принесли плоды. Теперь, какье выскочило из земли, а наконечник лежал отдельно между рёбер зверя. Генри ухмыльнулся, поднял его и поднёс поближе к глазам. Наконечник оказался не столь интересен, как стоило ожидать. Кажется, железный за долгое время он почернел, затупился и был почти съеден ржавчиной. Однако, как бы Генри не хотелось доказать Мартину, что он намерен хорошенько здесь осмотреться, он ни за что не остался наедине с этим зубастым, будто акулос-скелетом. Генри выбрался из кургана и позвал Мартина. Тот, как видно, нарочно еле тащился, не желая оставлять брата одного. Он закричал и помахал копьем над головой. Мартин обернулся и сощурился от солнечного света, который окаймлял верхушки деревьев и превращал их с Генри в темные силуэты. «Что это?» — прокричал Мартин. «Копье! Положи его обратно, Генри!» Раздался неутешительный ответ. Лучше пойдём домой и расскажем всё отцу, как ты и говорил. Слушай, ты иногда такой зануда, Мартин крикнул Генри. Я нашёл череп. Ты бы видел эти зубы. Да мне всё равно, Генри вздохнул. Мартину прямо как осёл, ни за что не передумать. Ладно, согласился Генри. Но я возьму копё с собой. Ты же сказал, что оставишь его и мы позовём отца. Ну так я передумал, лучше сразу покажу. И почему это всегда решаешь ты, Генри, крикнул Мартин. Это я нашёл курган. «Да ты просто свалился туда!» «Да неважно!» — Мартин явно не желал уступать брату. «Что ж, отлично!» — ответил Генри. «Ты и бери копье!» С этими словами он метнул копье, которое описало небольшую дугу и с глухим ударом упало между ними. Но Генри не видел, что копье приземлилось, ведь как только он послал его в полет, позади раздался шум. Генри испуганно обернулся. Что-то огромное шумом промелькнуло мимо. Уж не обрушилась ли другая часть кургана? Генри сердито закричал Мартину: "Что это за глупость? Ты же мог сломать". Генри снова посмотрел в сторону брата, но на пшеничном поле его больше не было. Он недоумённо огляделся. Мартин словно исчез на полуслове, но тут Генри заметил вдалике, примерно там, где стоял его брат, какое-то движение. Пшеница приминалась, образуя узкую дорожку, которая по широкой дуге приближалась к островку. Генри, ухмыляясь, слез с кургана. «Очень смешно, Мартин!» — сказал он. «Но я тебя вижу. Подкрасться незаметно? У тебя не очень получилось!» Но колось и пшеницы продолжали падать, а Мартин не отвечал. Генри снисходительно покачал головой и стал ждать. «Скоро брату надоест этот розыгрыш, и он себя выдаст!» Дорожка из примятых колосьев достигла острова и пошла в обход, и Генри потерял ее из виду. Через секунду он заметил позади тиза в шевелении и снова улыбнулся неуклюжести Мартина. Но тут он увидел, как среди деревьев движется некое существо, и от его вида у Генри содрогнулись даже внутренности. «Мартин!» — закричал он. «Мартин!» Существо выбралось из тени на прогалину на вершине кургана. Огромное, четвероногое. Оно тащило что-то мокрое и изодранное. Оно тащило Мартина. Вернее, то, что когда-то было Мартином. тащила в курган. Генри взхипывая бросился на утёк. Тропинка не так далеко, а бегает он быстро, быстрее всех в классе. Но тут он вспомнил о копье. Должно быть, оно не давало существу вырваться на свободу, возможно, если получится добраться до оружия. Генри вернулся и подобрал копье с земли. Он отвёл руку назад, готовясь его метнуть, но дорожка из падающих колосиев уже со свистом приближалась к нему. Существо набросилось на Генри прежде, чем тот успел закричать. Чтобы разыскать братьев, собрали поисковый отряд. Их тела обнаружили фермер и двое констеблей, а обстоятельства дела были столь необычны, что о нем написали в «Таймс». Мальчиков нашли в наполовину обрушенном кургане посреди поля. Сам фермер и не подозревал, что на его угодьях есть могильный холм. Судя по всему, на братьев напал дикий зверь, и заметки об этом выходили еще несколько недель. Публикации изобиловали свидетельствами о том, что в округе кого только не видели, начиная от бешеных собак, и заканчивая беглыми тиграми. Один старый бродяга, Савберри Роуд, даже клялся, что видел крокодила. У кургана детективы нашли необычное медное копье с железным наконечником, и ученые из Британского музея до сих пор спорят о значении этой находки. «Ну и ну», — сказала женщина в белом, кончив рассказ. «Что с вашим лицом? Кажется, я изрядно вас напугала». «Нет, не напугали», — я попытался улыбнуться. «Ну и ну», — сказала женщина в белом, Однако избавиться от довольно яркого образа перепачканного в крови существа, которое тащит несчастных братьев в своё логово, было нелегко. Меня лишь немного озадачил сюжет вашего рассказа. Но уверяю вас, этого недостаточно, чтобы меня напугать. На её лице появилась странная полуусмешка, которую я расценил как знак того, что она сомневается в моей честности. В конце концов это всего лишь история, сказал я, намеренно её переубедить. В историях случаются разного рода ужасные вещи. Может, в ходе рассказа они и пугают, но это проходит. Повествование захватывает. Но ведь эти опасности вымышлены, не так ли? Всё происходит по воле рассказчика, это просто выдумка. Возможно, сказала она, с интересом глядя в окно. Э вы говорите возможно? с тревогой решил ответить я. Вы, конечно, не хотите сказать, что подобное могло произойти на самом деле. Женщина в белом снова обернулась ко мне и улыбнулась, изучая моё лицо. И воле не воле я отвёл глаза, не в силах выдержать столь пристального внимания. Но она промолчала. Освещение слегка переменилось, и теперь откос оказался ещё круче, чем раньше. Всё замерло, будто на картине. Не шевельнётся ни один листок, не пролетит ни одна птица, даже пчела или бабочка не нарушит пейзаж. Я снова прижался лицом к стеклу и попытался рассмотреть, что делается на путях, но тщетно. Воздух казался затхлым, и я встал открыть окно, чтобы немного проветрить купе. Может быть, и так я увижу, что делается снаружи? Однако шпингалет заел, и единственное, в чем я преуспел за эти несколько мгновений, так это в том, что ушиб большой палец. Тем временем женщина в белом благодушном мне улыбалась, словно наблюдая за рыбкой в аквариуме. Я сел и оглядел наших попутчиков. Не собирается ли кто-нибудь из них пробудиться? — Да. но они спали всё так же крепко. Голова фермера довольно забавным образом клонилась на плечо майора. Сидящий рядом со мной епископ издал горестный стон. Я вытащил часы и встряхнул их, надеясь вернуть к жизни, но безуспешно. Как долго мы уже стоим, мисс? Недолго, весело сказала женщина в белом. Я ведь вам говорила. Ха, да, а кажется, что вечность, сердито сказал я, чуть раздражённый тем, что она мой вопрос она так и не ответила. Сколько нас ещё здесь продержат, думал я. Мы что, так и будем сидеть тут как дураки? Уверен, что отец такого точно не потерпел бы, хотя в том, что полагается делать в подобных случаях, я был уверен меньше. Женщина в белом почти по-материнински сложила руки и посмотрела на меня обеспокоенно, но терпеливо. "Не стоит волноваться", сказала она. "Гораздо лучше просто расслабиться. Вот как эти джентльмены, разве вы не утомились?" Любопытно, что пока она не произнесла эти слова, я чувствовал себя совершенно бодрым, но теперь должен признаться, ощутил ужасную усталость. Голова тяжелела, а шея вдруг заныла от усилий, которые ей стоило эту самую голову удерживать. "спите, если вам хочется", сказала женщина в белом. "я не обижусь, спите". И в том мгновении сон действительно представился мне чертовски желанным. «Веки превратились в тяжелые свинцовые заслонки, которым только и оставалось, что упасть на глаза и тем самым погрузить меня в темное сладостное забытие. Возможно, треволнение путешествия и мысли о новой школе подействовали на меня сильнее, чем я думал. Веки у меня дрожали, и женщина в белом появлялась и исчезала, словно картинка из волшебного фонаря. Вдруг вместо моей спутницы передо мной предстала мачеха с лицом таким же бледным и взволнованным, Как когда она очнулась от своего сна. Я почти слышал, как она говорит: "Опасность, смертельная опасность". Сон разум слетел с меня. "Мой дорогой мальчик", сказала женщина в белом. "Хорошо ли вы себя чувствуете?" "Да, всё <ф> хорошо, благодарю", ответил я. "Я просто подумала о своей мачехе, и перед тем, как мы расстались, ей приснился дурной сон, который очень её беспокоил, она до крайности суеверна". "А вы нет? Вы не суеверны?" И iOS он вас не беспокоил? Э нет, пожалуй, я не слишком доверяю суевериям. Моя мать хоть верит в знаки, предзнаменования и всё такое прочее, но я нахожу, что это несколько глупо. Ну разве у неё не было видения, что во время путешествия что-то случится? Да, было, но а разве я вам об этом рассказывал? Спросил я гадаек, когда мог успеть это сделать. А вы что же не верите в способность предугадывать будущее? «Не знаю», — усмехнулся я. «Но если такое возможно, вряд ли подобный дар мог достаться кому-то вроде моей мачехи». На этот раз женщина в белом не улыбнулась. «Возможно, это не дар в привычном смысле», — сказала она. «Возможно, это скорее завеса, которая до какого-то мгновения скрывает другие времена и места, другие миры, если хотите, и вдруг приоткрывается. Возможно, это откровение только и всего». А в откровении я не вполне понимал, что она имеет в виду. "Да", <свят> продолжила она. "Миг, когда по какой-то причине человек получает возможность видеть иным зрением, зрением, которое позволяет заглянуть в другое время или место. Вы не верите, что такое бывает?" "Возможно", <свят> сказал я. "О подобных людях я, конечно, слыхал, но признаюсь, всегда считал их мошенниками или сумасшедшими. <свят> а вы в это верите?" она улыбнулась. О, безусловно. Я был поражён тем, как буднично прозвучал её ответ. Э, значит, вы сами испытывали нечто подобное, спросил я и тут же пожалел, что дал ей повод. Не ровен час придётся выслушивать такую же нелепую чушь, какую вечно несёт Мачаха. В этом нет нужды, она слегка вздохнула и улыбнулась. Но начал я, она усёкся. Фигуры того мальчика Оскара и его родителей, пронзённых шопами растения, вдруг ни с того ни с сего явились мне устрашающе яркой и чёткой. Я подпрыгнул, словно меня ударило током. Странное озарение. Я понял, что эти истории не похожи ни на какие другие известные мне. Такое впечатление, что я присутствовал на месте описываемых событий и был их свидетелем. Я не просто внимал рассказам женщины в белом, а действительно видел образы и слышал голоса. Похоже на сон, но в то же время реальнее любого сна. Вы уверены, что хорошо себя чувствуете? спросила женщина в белом. Вы довольно бледны. Да вполне хорошо, мисс, благодарю вас. Однако я чувствовал себя куда более скверно, чем хотел бы обнаружить. В купе было ужасно душно, я встал и снова попытался открыть окно, но оно, несмотря на все мои попытки, по-прежнему не поддавалось. Я улыбнулся женщине в белом, мысленно броняя себя за неспособность справиться с такой простой задачей. Несомненно, в ее холодной улыбке сквозило удовольствие от того, как мне неуютно. Тут у меня внезапно закружилась голова, и я вынужден был схватиться за багажную полку, чтобы не упасть. А вагон и все его пассажиры, казалось, вращались вокруг меня, словно в водовороте. «Позвольте вам помочь!» Женщина в белом поднялась и протянула ко мне руку. «Нет!» — сказал Зереща, чем намеревался. «Однако мне действительно не хотелось, чтобы со мной нянчилась эта странная женщина. К тому же меня встревожило то, как она потянулась ко мне». Я подумал, что всё дело в головокружении, но она двигалась до жути плавно и быстро, так что я отскочил. Я откинулся на своём сиденье, и постепенно вращение замедлилось, а потом прекратилось. Хотя всё вокруг оставалось расплывчатым. Я остановил взгляд на женщине в белом, которая теперь являла собой пример английской сдержанности, держась благопристойно и чопорно, и посматривая в окно. «Очевидно, о нас забыли», — сказал я, селясь прийти в себя и проследил за ее взглядом, обращенным на тоннель. «Сколько мы уже сидим здесь, и никто не прошел мимо ни в поезде, ни снаружи? Просто возмутительно!» Я не знал, возмутительно это на самом деле или нет, но мне понравилось, как прозвучали мои слова. Без сомнений, отец выразился бы точно так же. Почему бы этой женщине просто не сказать мне который час? Я уныло взглянул на спящих пассажиров». «Может, этим джентльменам и нет нужды торопиться, — думал я, — но мне-то нужно попасть в Лондон. Чем бы ни была вызвана задержка, должны же нам, по крайней мере, сообщить о том, как продвигается ее устранение». Я думал об этом довольно истово, и моя голова не применула закружиться снова. В виски пронзила острая боль, и я на мгновение закрыл глаза. Когда же я открыл их снова, лицо женщины в белом оказалось угрожающе близко к моему. «Я уверен, что все будет в полном порядке», Ее улыбка словно сообщала, что находиться здесь в моей спутнице не менее приятно, чем в любом другом месте, и что спешить ей совершенно некуда. «Ну я не могу просто сидеть тут весь день», — нерешительно сказал я. «У меня дела. Я поглядел на наших спящих попутчиков и намеренно заговорил громче в надежде их разбудить. Неужели в этом поезде никто, кроме меня, не боится опоздать?» «Терпение — это добродетель», — сказала женщина в белом. У меня была гувернантка, которая часто так говорила, сказал я. Терпение это добродетель, терпение это добродетель. Терпение это как добро... прямо как попугай. Правда, попугай гораздо красивее. Бох мой, как же я её ненавидел. Тут я понял, что мои слова можно расценить как скрытый упрёк в адрес женщины в белом, и покраснел. Ей моё смущение, кажется, доставило удовольствие. Вы очень плохо относились к своей гувернантке, спросила она. Ну, я я не пробормотал я. По правде говоря, я действительно относился к своей гувернантке очень плохо. Я превратил жизнь этой бедной женщины в кошмар только по той причине, что мог это сделать. Мои родители вели себя по отношению к ней так же, как и к прочим слугам, а иногда и хуже. Ведь прочих слуг, по крайней мере, большинство из них мать с отцом по неволе уважали. Но работа гувернантки не приносила плодов в виде идеально отглаженных рубашек или изысканных десертов. Когда гувернантка исполняла свою работу хорошо, её не замечали, но если она не справлялась со своей самой важной задачей избавить родителей от того, чтобы я их каким-либо образом беспокоил, на неё сердились. Гувернантки часто несчастны? с грустью сказала женщина в белом. Вам это известно из опыта, спросил я, ведь хотя она и не была учительницей, но в своей чопорности чем-то напоминала гувернантку. Бог с вами нет, ответила она. Я никогда не служила гувернанткой, хотя нескольких мне довелось знать. Рассказать вам об одной из них. Да я не, что аж прекрасно.